В это время старый Форсайт и Майкл шли домой через Сент-Джемс-Парк. — Этот молодой американец, — начал Сомс, — как вы думаете, что побудило его вмешаться? — Не знаю, сэр, а спрашивать не хочу. — Правильно, — мрачно отозвался Сомс. Ему самому неприятно было бы обсуждать с американцем вопросы личного достоинства. Слово «выскочка» что-нибудь значит в Америке? Не уверен. Но коллекционировать таланты — это в Штатах особый вид идеализма. Они желают общаться с теми, кого считают выше себя. Это даже трогательно. Сом сдержался другого мнения. Почему? Он затруднился бы объяснить. До сих пор его руководящим принципом было никого не считать выше самого себя и своей дочери, а говорить о руководящих принципах не принято. К тому же этот принцип так глубоко затаился в нем, что он и сам не знал о его существовании. «Я буду молчать», — сказал он, — «если он сам не заговорит». Что еще может сделать эта особа? Она, вероятно, член какой-нибудь группы. Неогедонисты. Гедонисты? Да, сэр. Их цель — любой ценой получать как можно больше удовольствий. Никакого значения они не имеют. Но Маджори Феррер у всех на виду. Она немножко рисует, имеет какое-то отношение к прессе, танцует, охотится, играет на сцене. На воскресенье всегда уезжает в гости. Это хуже всего. Ведь в гостях делать нечего, вот они и болтают. Вы когда-нибудь бывали на воскресном сборище, сэр? — Я? — сказал Сомс. — Ну что вы! Майкл улыбнулся. — Действительно, величины несовместимые. — Надо как-нибудь затащить вас в Липпинг-холл. — Ну, нет, благодарю. — Вы правы, сэр. Скука смертная. Но это кулисы политики. Флёр считает, что это мне на пользу. — А Марджори Феррер знает всех, кого мы знаем. Знает и тех, кого мы не знаем. Положение очень неловкое. — Я бы держал себя так, словно ничего не случилось, — сказал Сомс. — Но как быть с газетой? Следует их предостеречь, что эта женщина — предательница. Майкл с улыбкой посмотрел на своего тестя. В холле и встретил лакей. — К вам пришел какой-то человек, сэр. Его фамилия — Бэгфилл. А-а-а, да. — Куда вы его провели, Кокер? — Я не знал, что мне с ним делать, сэр. Он весь трясется. Я оставил его в столовой. — Вы меня простите, сэр, — сказал Майкл.